Джованни Бокаччо, Де Камерон. Читает Пётр Каледин. Введение Соболезновать удручённым — человеческое свойство. И хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других. Если кто-либо ощущал в нем потребность, и оно было ему отрадно и приносило удовольствие, я из числа таковых. С моей ранней молодости и по сю пору я был воспламенен через меру высокую, благородную любовью, более чем, казалось бы, приличествовала моему низменному положению если я хотел о том рассказать. И хотя знающие люди, до сведения которых это доходило, хвалили и ценили меня за то, тем не менее любовь заставила меня претерпевать многое не от жестокости любимой женщины, а от излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченным желанием, которая, не удовлетворяясь возможной целью, нередко приносила мне больше горя, чем бы следовало. В таком-то горе веселые беседы и посильное утешение друга доставили мне столько пользы, что, по моему твердому убеждению, они одни и причиной тому, что я не умер. Но по благоусмотрению того, который, будучи сам бесконечен, поставил непреложным законом всему сущему иметь конец, моя любовь, Горячие пачи других, которую не в состоянии была порвать или поколебать никакая сила намерения, ни совет, ни страх явного стыда, не могущая последовать опасность, с течением времени сама собою настолько ослабела, что теперь оставила в моей душе лишь то удовольствие, которое она обыкновенно приносит людям, не пускающимся слишком далеко в ее мрачные волны. Насколько прежде она была тягостной, настолько теперь, с удалением страданий, я ощущаю ее как нечто приятное. Но с прекращением страданий не удалилась память о благодеяниях, оказанных мне теми, которые по своему расположению ко мне печалились о моих невзгодах. И я думаю, память эта исчезнет разве со смертью. А так как, по моему мнению, благодарность заслуживает между всеми другими добродетелями особой хвалы, а противоположное ей порицание, я, дабы не показаться неблагодарным, решился теперь, когда я могу считать себя свободным, в возврат того, что сам получил, по мере возможности уготовить некое облегчение. Если не тем, кто мне помог, они по своему разуму и счастью, может быть, в том и не нуждаются, то, по крайней мере, имеющим в нем потребу. И хотя моя поддержка, или, сказать лучше, утешение, окажется слабым для нуждающихся, тем не менее мне кажется, что с ним надлежит особливо обращаться туда, где больше чувствуется в нем необходимость» потому что там оно и пользы принесет больше, и будет более оценено. А кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прелестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя. А что оно сильнее явного, про то знают все, кто его испытал. К тому же связанные волею, капризами Приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей они большую часть времени проводят в тесной замкнутости своих покоев. И, сидя почти без дела, желая и не желая в одно и то же время, питают различные мысли, которые не могут же быть всегда веселыми. Если эти мысли наведут на них порой грустное расположение духа, вызванное страстным желанием, оно к великому огорчению останется при них если не удалят его новые разговоры. Не говоря уже о том, что женщины менее выносливы, чем мужчины. Всего этого не случается с влюбленными мужчинами, как-то легко усмотреть. Если их постигнет грусть или удручение мысли, у них много средств облегчить его и обойтись, ибо по желанию они могут гулять, слышать и видеть многое, охотиться за птицей и зверем, ловить рыбу, ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, всецело или отчасти устранив от нее грустные мысли, по крайней мере, на известное время, после чего, так или иначе, либо наступает утешение, либо умоляется печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там, поскупившийся на поддержку, где меньше было силы, как то мы видим у слабых женщин. Я намерен сообщить на помощь и развлечения любящих, ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом «Сто новелл», или, как мы их назовем, басин «притч» и «историй», рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей, в губительную пору прошлой чумы и несколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия. В этих новеллах встретятся забавные и печальные случаи любви и другие необычайные происшествия, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена. Читая их, дамы в одно и то же время получат и удовольствие от рассказанных в них забавных приключений, и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то, и другое обойдется не без умоления скуки, если, даст Бог, именно так и случится, да возблагодарят они Амура, который, освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию.